часть третья дорога на монфакон глава первая. голод в этом году народ франции жил в такой нужде какой не знал за последнее столетие и голод этот страшный бич от которого не раз стенала франция в минувшие века вновь обрушился на страну боассо соли стоил в париже десять су серебром а за сете пшеницы Просили целых шестьдесят СУ, не бывала высокая цена. Первой причиной этой дороговизны послужил не урожай, постигший страну минувшим летом, но имелись и другие причины, главными из которых были отсутствие твердого управления, брожение баронских лиг во многих провинциях, панический страх людей, боящихся остаться без куска хлеба и поэтому набивающих закрома. «Хищность спекуляторов!» Как и всегда во время голодовок, самым страшным месяцем оказался февраль. Последние, сделанные еще с осени запасы, пришли к концу и стащились, равно как и способность человека физически и духовно противостоять невзгодам. А тут еще грянули морозы. На февраль падало наибольшее количество смертей. Люди отчаялись дождаться прихода весны, И отчаяние это переходило у одних в уныние, у других в ненависть. Провожая близких в последний путь, каждый невольно спрашивал себя, когда наступит и его черед. В деревнях поели всех собак, не будучи в состоянии их прокормить, и охотились за кошками, успевшими уже одичать, как за хищным зверем. Из-за отсутствия кормов начался падеж скота, и голодные люди дрались из-за куска падали. Женщины выкапывали из-под снега замерзшую траву и тут же съедали ее. Любому было известно, что из буковой коры мука получается лучше, нежели из дубовой. Каждый день мальчишки подростки ныряли в прорубь где-нибудь на озере или в пруду, надеясь поймать рыбу. Стариков в деревнях почти не осталось. Обессилившие, падавшие от истощения, плотники без передышки сбивали гробы. Замолк веселый шум мельничных колес, обезумевшие от горя матери, боюкали застывшие трупики младенцев, все еще сжимавших в своих ручонках пучки гнилой соломы. Иной раз голодные крестьяне осаждали монастыри, но даже щедрая милостыня не спасала несчастных — ибо на деньги ничего нельзя было купить, кроме савана для погребения. И вдоль безмолвных полей тянулись к городу, шатаясь от слабости, орды живых скелетов, влекомых тщетной мечтой найти там кусок хлеба. А навстречу им из города шли такие же скелеты в деревню, шли, как в день страшного суда. Так было и в тех областях Франции, что слыли богатыми, И в тех, что были испокон веку нищими, так было и в Волуа, и в Шампане, и в Марше, и в Пуату, и в Ангулеме, в Британии, даже в Боссе, даже в Бри, даже в самом Иль-де-Франсе. Так было и в Нофле, и в Крысе. На обратном пути из Завиньона в Париж гутче вместе с Бувилем ехали по скорбной французской земле, Но поскольку наши путники останавливались на ночлег только у должностных лиц или в замках владетельных сеньоров, поскольку они везли с собой солидный запас дорожной снеди, а в кармане у них водилось достаточно золота, чтобы не торгуясь расплачиваться с кабачиками, требовавшими непомерных денег за съестные припасы, а главное потому, что Гучча торопился вернуться домой — Он взирал на голодающую страну холодным рассеянным взглядом. Даже когда через три дня после приезда в столицу юноша скакал из Парижа в Нофль, он все еще не задумывался над тем, что происходит вокруг. Дорожный плащ, подбитый мехом, надежно защищал от холода, конь попался резвый, а сам Гуччи спешил к любимой. Во время пути он оттачивал в уме фразы для своего рассказа о том, как он беседовал с Клеменцией Венгерской, будущей королевой Франции, и не раз упоминал о своей прекрасной Марии. Рассказ этот надлежало закончить уверениями, будто мыслью он не разлучался с любимой, что в сущности было правдой, ибо случайные измены отнюдь не мешают помнить и думать, а той, кому изменяешь. Более того, для некоторых мужчин это самый надежный способ хранить постоянство милый. А затем он опишет Марии роскошь и красоту Неаполя. Словом, Гуччи ощущал на себе отблеск этой почетной миссии, этого замечательного путешествия. Он ехал и верил, что его полюбят еще сильнее. Только подъезжая к крысе, Гуччи впервые оглянулся вокруг, обнимая взором знакомую до мелочей местность, которой он испытывал нечто вроде благодарности за то, что она служила таким прелестным фоном его любви, была так щедра на красоту и впервые перестал думать о себе. Пустынные поля и луга, где уже не пасся скот, безмолвные хижины, кое-где подымавшийся из трубы дымок, Неестественная худоба оборванных и грязных прохожих, их непередаваемо тоскливый взгляд, все это вдруг болезненно поразило молодого тосканца, вселило в него тревогу, возраставшую по мере того, как добрый конь приближал его к цели путешествия. А когда Гучча въехал во двор усадьбы, перескочив через ручеек модры, он почувствовал беду. Не петуха разгребавшего навозную кучу, не мычание в стойлах, не лая собак. Юноша соскочил с седла, и никто, ни слуги, ни хозяева, не вышел ему навстречу. Дом, казалось, вымер. «Может быть, они уехали?» — думал Гуча. «Может быть, в мое отсутствие их увели, а дом продали за долги? Что же произошло? Уж не побывала ли здесь чума?» Привязав коня к вделанному в стену кольцу, отправляясь в такой короткий путь, Гучи не взял с собой слугу, тем паче, что так действовать ему было свободнее. Он вошел в дом и очутился лицом к лицу с мадам де Крессе. «О, — О, мессер гучо воскликнула она. — А я думала, я думала, вот когда мы возвратились! Из глаз мадам Элиабель полились слезы, и она оперлась о стол, словно обессилив от волнения, вызванного неожиданной встречей. За это время она похудела фунтов на двадцать и постарела лет на десять. Платье, некогда туго обтягивавшее ее мощные бедра и грудь, теперь свободно болталось на ней. Лицо, обрамленное вдовьей косынкой, было серым, Дряблые щеки отвисли. Стараясь скрыть свое удивление, гучу деликатно отвел глаза и оглядел залу. В прежнее его посещение усадьбы Крыссе здесь во всем, вплоть до мелочей, чувствовалось желание поддержать былое достоинство даже при самых скудных средствах. Сейчас тут полновластно царила нищета. Всюду следы лишений, беспорядка. Все покрылось пылью. Увы, мы не в состоянии даже принять гостя. печальным голосом произнесла мадам Илиабель. Где ваши сыновья, Пьер и Жан? Как всегда, на охоте. А Мари? Спросил Гуччо. Увы, ответила мадам Илиабель, опуская глаза. Гуччи показалось, будто холодные когти сжали ему мозг и сердце. «Что случилось?» Мадам Элиабель понурила голову, и движение это выразило бесконечное отчаяние. «Она так слаба, так истощена, что, боюсь, никогда уже не подымется, даже до Пасхи не дотянет». «Чем же она больна?» — крикнул Гуччо, чувствуя, как холодные когти понемногу разжимаются, ибо поначалу он решил, что произошло непоправимое. — Той же болезнью, от какой страдаем все мы, болезнью, от которой умирают целые семьи. От голода, сеньор Гуччо. И подумайте сами, если такая толстуха, как я, совсем иссохла, на ногах я ли держусь. Так что же сделал голод с моей дочкой? Ведь она еще девочка совсем худенькая, еще не перестала расти. — Ну, черт возьми, мадам Элиабель! — воскликнул гуча А я-то думал, что от голода страдают только бедняки. — А кто же, по-вашему, мы, если не самые настоящие бедняки? И если мы по рождению рыцарского звания и имеем замок, который вот-вот рухнет нам на голову, вы полагаете нам легче, чем всем прочим. Все достояние неимущих дворян в наших крепостных и в труде наших крепостных. А как мы можем требовать, чтобы они нас кормили, когда им самим нечего есть? И когда они один за другим умирают у наших дверей, моля о куске хлеба? Нам и так пришлось забить весь скот, чтобы поделиться с ними». Добавьте к этому, что здешний приво отбирает у нас последнее. Как-то делается, впрочем, повсеместно, по приказу из Парижа, чтобы кормить своих приставов. Пристава-то у него все, как на подбор, по-прежнему жереют. Когда все наши крестьяне перемрут, что тогда останется нам делать? У нас одна дорога — смерть. Ведь наше угодья ничего не стоит. «Земля имеет цену только, когда ее обрабатывают, но не трупы же будут ее пахать и засевать. Нет у нас больше ни слуг, ни служанок. Наш бедный хромоножка!» «Тот самый, которого вы величали стольником?» «Да, наш стольник», — подтвердила мадам Илиабель с грустной улыбкой. «Так вот, и его мы схоронили на той неделе. Одно к одному». «А где же она?» — спросил Гуча. «Кто? Мари! Там, наверху, в своей спальне! Можно ее видеть?» Вдова медлила с ответом. Даже в эту тяжелую годину пеклась владелица замка-крыссе о соблюдении приличий. «Что ж, можно!» — произнесла она наконец. «Пойду подготовлю ее к вашему посещению». С трудом поднялась она на верхний этаж и уже через минуту кликнула гостя. Гуччо вихрем взлетел по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки. На узкой старомодной кроватке, покрытой простыми, безвышивки простынями, полулежала-полусидела Мари де Крессе. Подушки были подсунуты ей под спину. «Сеньор Гуччо! Сеньор Гуччо!» Пролепетала Мария. Глаза ее, окруженные синевой, казались неестественно огромными. Длинные густые каштановые волосы с золотым отливом рассыпались по бархатной подушке. Кожа на ввалившихся щеках и на тоненькой шейке казалась совсем прозрачной. Ее белизна внушала страх. Раньше, при взгляде на Марии, чудилось, что она вобрала в себя весь солнечный свет, а теперь ее точно прикрыло собой большое белое облако. Мадам Элиабель, боясь расплакаться, оставила молодых людей одних, и Гуча невольно подумалась, неизвестно ли их тайна владелицы замка, не призналась ли матери больная Мария в своем чувстве к юному ломбардцу. «Мария, Мия!» «Моя прекрасная Мария!» — повторял Гучча, подходя к постели. «Наконец-то вы здесь! Наконец-то вы вернулись! Я так боялась! Так боялась, что умру и не увижу вас!» Больная, не отрываясь, глядела на Гучча, и в ее глазах застыл молчаливый, но тревожный вопрос. «Что с вами, Мария?» — спросил Гуча, не найдя других слов. — Слабость, мой любимый, слабость. И потом я боялась, что вы меня покинули. Мне пришлось отправиться в Италию с королевским поручением, и я уехал так поспешно, что даже не успел вас известить. — С королевским поручением, — прошептала Мария, но по-прежнему в глубине ее глаз стоял немой вопрос, И Гуча вдруг стало непереносимо стыдно за свое цветущее здоровье, за свой подбитый мехом плащ, за беспечные дни, проведенные в Италии. Ему стыдно было даже того, что в Неаполе сверкало солнце, стыдно своего тщеславия, которое еще так недавно переполняло его душу при мысли о близости к великим мира сего. Мари протянула к нему прекрасную исхудавшую руку, И Гуча взял эту руку в свою, пальцы их знали друг друга, задали друг другу безмолвный вопрос, переплелись. В этом прикосновении любовь тверже, чем в поцелуях, дает обет верности, ибо две руки соединяются здесь, как бы в общей молитве. Немой вопрос исчез из глаз Марии, и она опустила веки. С минуту они молчали. Девушка чувствовала, как прикосновение пальцев Гучча словно возвращает ей ушедшие силы. — Мари, посмотрите, что я вам привез, — вдруг сказал Гучча. Он вытащил из кошеля две золотые пряжки тонкой работы с жемчугом и неграненными драгоценными каменьями. Такие пряжки только начали входить в моду среди знати, и носили их на воротнике верхней одежды. мари взяла подарок и прижала его к губам. У Гучча до боли сжалось сердце, ибо драгоценность, даже вышедшая из рук самого искусного венецианского ювелира, не могла утолить голод. Горшок меда или варенье были бы сейчас куда дороже всех этих побрякушек. С горечью подумал он, ему не терпелось действовать, что-то предпринять. Сейчас я раздобуду лекарство, которое вас исцелит, заявил он. Лишь бы вы были здесь, лишь бы вы думали обо мне. Больше мне ничего не надо. Неужели вы уже покидаете меня? Я вернусь через несколько часов. И решительным шагом он направился к двери. А ваша матушка? «Знает?» — спросил он в полголоса. Мария опустила ресницы, как бы говоря, «нет». «Я не была достаточно уверена в ваших чувствах и не могла поэтому открыть нашу тайну», — прошептала она. «И не открою, пока вы сами того не пожелаете». Спустившись в залу, Гуча застал там помимо мадам Элиабель, также и двух ее сыновей, только что возвратившихся с охоты. Внешний облик Пьера и Жана де Крессе, склокоченные бороды, неестественно блестевшие от усталости глаза, рваная и кое-как зачиненная одежда, достаточно красноречиво свидетельствовало о том, что бедствие наложило и на них свою лапу. Братья встретили Гуча радостно, как старого друга, Однако они не могли отделаться от чувства зависти и с горечью думали, что юный ломбардец, который, к тому же, моложе их летами, по-прежнему благоденствует. «Нет, право же. Банкирский дом более надежный оплот, чем благородное происхождение», — решил Жан-де-Кресе. Крессе. матушка вам все рассказала, да и сами вы видели, Мари!» — начал Пьер. «Ворон да суслик — вот и вся наша добыча. Хорош получится суп из этакой дичи для целой семьи. Но что поделаешь? Все, что можно было переловить, уже переловлено. Грозите сколько угодно крестьянам поркой за самочинную охоту. Они предпочитают терпеть удары, лишь бы съесть кусок дичины. И это вполне понятно. На их месте и мы поступали бы точно так же». — А миланские соколы, которых я привез вам прошлой осенью, помогают вам в охоте? — осведомился Гучи. Оба крысы смущенно потупились. Потом старший брат, обладавший менее сдержанным нравом, решился открыть всю правду. — Нам пришлось отдать их приво Портфрюи, иначе он забрал бы себе последнюю нашу свинью. Да к тому же мы и не могли как следует учить соколов, не было дичи. Ему было стыдно своего признания, было горько, что пришлось расстаться с подарком Гуччо. — Вы поступили совершенно правильно, — одобрил Гуччо. — При случае я постараюсь достать вам соколов не хуже. — Пес этот приво! — яростно воскликнул Пьер де Крессе. — Клянусь вам, что с тех пор, как вы избавили нас от его когтей, он ничуть не стал покладистее. Да он хуже всякой голодухи! и из-за него нам еще тяжелее переносить невзгоды. «Простите меня, миссир Гуччо, за нашу жалкую трапезу, но, вы к своему великому стыду лучшего вам предложить не в силах», — сказала вдова. Гуччо деликатно отказался от предложения, ссылаясь на то, что его ждут к обеду служащие отделение банкирского дома в Нофле. «Сейчас?» — Важнее всего достать самое необходимое, чтобы поддержать силы вашей дочери, мадам Элиабель, — добавил он. — И не дать ей погибнуть. Я этим займусь. — Мы бесконечно благодарны за вашу заботу, но, боюсь вам, ничего не удастся достать, кроме придорожной травы, — заметил Жан-де-Крессе. — А это что? — воскликнул Гуча, хлопнув ладонью по кошельку, подвешенному к поясу не будь я ломбардец, если не добьюсь успеха. — Сейчас даже золото не поможет, — вздохнул Жан. — Ну, это мы еще посмотрим. Так уж получалось, что всякий раз Гуччи, являясь в семейство Крыссе, выступал в роли рыцаря-спасителя, а никак не кредитора, хотя и был таковым, ибо долг в триста ливров так и остался непогашенным после смерти Сира де Крысе. Гучча, сломя голову, полетел в Нофль, твердо веря, что служащие конторы Толомеи выручат его из беды. «Насколько я их знаю, они уж наверняка запаслись всем необходимым или, на худой конец, укажут, куда следует обратиться, чтобы купить съестные припасы», — думал он. Но к великому разочарованию он нашел трех своих соотечественников, уныло жавшихся к печурке, где горел торф. Лица у них были какого-то воскового оттенка, и они даже не оглянулись на вошедшего. «Вот уже две недели, как все торговые операции прекратились, мисс Сергуччо», заявили они. «Слава Богу, если удается провести хоть одну операцию в день, проценты по долгам не поступают». И сила тут не поможет. Того, чего нет, не возьмешь. Где, спрашиваете, раздобыть съестные припасы?» Они пожали плечами. «Мы вот сейчас решили попировать. Съедим целый фунт каштанов, — сказал глава отделения, — и заговеемся на три дня. В Париже соль еще есть? Из-за недостатка соли в основном люди и гибнут. Если бы вы могли нам доставить Буассо соли, вот-то было бы хорошо. У Манфорского привоз соль есть, да он не хочет ее распределять. Уж поверьте мне, у него всего в досталь. Он разграбил всю округу, ведет себя как настоящий завоеватель. — Опять он, этот Портфри, подлинное бедствие! — воскликнул Гуччи. — Ничего, я до него доберусь. Я уже раз сумел обуздать этого Варюгу. Мессиргучо, гучо произнес представитель Нофальского отделения, желая образумить расходившегося юношу. Но Гуччо был уже за дверью и вскочил на коня. Такой ненависти, которая кипела сейчас в его груди, он еще никогда не испытывал. — Мари де Крессе умирала с голоду. И этого было достаточно, чтобы гуче перешел на сторону неимущих и страждущих. Уже из одного этого явствовало, что на сей раз он любил по-настоящему. Он ломбардец, банкирский выкормыш, твердо встал на защиту бедствующих. Теперь он вдруг заметил, что даже стены домов дышат смертью. Он был всей душой с этими несчастными, которые, еле передвигая ноги, брели за гробом своих близких, с этими обтянутыми кожей живыми скелетами, глядевшими боязливо вокруг, как затравленные звери. С каким наслаждением он вонзит свой кинжал в брюхо портфрии. Гуччо твердо решил расправиться с Приво. Он отомстит за Мари отомстит за эту несчастную провинцию и выступит как поборник справедливости. Его, конечно, тут же арестуют, но Гуччи хотел этого, хотел, чтобы дело приняло самую широкую огласку. Дядя Толомея сумеет перевернуть землю и небо, бросится за помощью к мессиру Бувилю и его высочеству Валуа. Судить гуче будут в Париже и, конечно, в присутствии самого короля — И тогда-то Гуча воскликнет, «Государь, вот почему я убил вашего Приво!» Однако ровный голов коня, проскакавшего не менее полутора лье, несколько успокоил разгоряченное воображение Гуча. «Помни, сынок, что мертвец не платит процентов», — любил повторять банкир Толомеи. И к тому же каждый силен только в том виде оружия, к которому привык. И хотя Гуччи, как истый тосканец, недурно владел кинжалом, вряд ли он особенно отличился бы в рукопашной схватке. Приближаясь к Монфор-Ламори, Гуччи перевел коня на шаг, собрал свое хладнокровие и только после этого подъехал к воротам дома, где обитал Приво. Так как при появлении незнакомца стражник не выказал особого почтения, Гучи вытащил из кармана плаща охранный лист, скрепленный личной печатью короля. Эту грамоту выпросил у Карла Валуа для представительства банкир Толомеи, когда его юного племянника направили с почетной миссией в Италию. Составлена была грамота в достаточно общих выражениях, Повелеваю всем моим бальи, шалем, и приво оказывать всяческое содействие и помощь. И поэтому Гуччо рассчитывал пользоваться ею еще долгое время. — Служба короля! — заявил Гуччо. При виде личной королевской печати стражник сразу же засуетился и любезно открыл ворота. — Вели засыпать овса моему коню! — приказал Гуччо. Если нам удалось однажды взять верх над каким-нибудь человеком, то он и впредь, если случай сведет нас с ним вторично, заранее признает себя побежденным. Пусть даже он пытается поначалу сопротивляться, все равно ничто не поможет, ибо воды реки неизменно текут все в одном и том же направлении. Именно так сложились отношения между мэтром, Порт Фрюи и Гучо. Тряся своими студнеобразными телесами, явно встревоженный, Привод двинулся навстречу гостю. Первые строчки грамоты повелеваю всем моим больи, повергли его в еще большую тревогу. Какими тайными полномочиями наделен сей юный ломбардец, Явился ли он с целью ревизии, дознаний? В свое время Филипп Красивый рассылал по провинциям тайных соглядатаев которые, для видимости, занимаясь каким-нибудь вовсе невинным делом, под рукой составляли донесения, а там, глядишь, чья-нибудь голова валилась с плеч, навсегда захлопывались за человеком тюремные ворота. а Порт Портфри, первым долгом хочу поставить вас в известность, начал Гуччо, что я не довел до сведения вышестоящих лиц дело о наследстве семейства Крыссе, благодаря каковому в прошлом году имел счастье познакомиться с вами. Я полагал, что тут произошла ошибка. Надеюсь, это вас успокоит. Нечего сказать. Успокоил Гуччо, беднягу приво. Да ведь эти слова прямо означали, помните? что я поймал вас за руку в момент совершения злоупотребления и при первом же случае, будя на то мое желание, могу вывести вас на чистую воду. Круглое, лунообразное лицо портфюри заметно побледнело, и только его знаменитая бородавка на лбу по-прежнему напоминала цветом перезрелую клубнику белки его маленькие глаз отливали желтизной должно быть у него печень была не в порядке я вам очень признателен мистер бальони за ваше доброе обо мне мнение пробормотал он и впрямь вышла ошибка впрочем я велел подчистить счет стало быть счет нуждался в подчистке ехидно спросил гутчо Тут только портфри Фри понял, какую сморозил глупость. И при том опасную глупость положительно этот юный ломбардит всякий раз сбивал его с толку. — А я как раз собирался отобедать, — сказал он, желая поскорее переменить тему разговора. — Надеюсь, вы окажете мне честь разделить со мной трапезу. Он явно заискивал перед гостем. Чувство достоинства требовало, чтобы Гуча отказался от предложения, но хитрость подсказывала, что нужно согласиться. Нигде так не открывает себя человек, как за столом. К тому же у Гуча с утра во рту маковой росинки не было, а путь он проделал немалый. Поэтому юный ломбардец, отбывший из Нофля с твердым намерением уложить на месте негодяя Приво, очутился с ним за столом в удобном кресле, и если он вытащил из ножен свой кинжал, то лишь за тем, чтобы отрезать себе добрый кусок молочного поросенка в меру поджаренного и плававшего в золотистой аппетитной подлибе. Обжорство Приво, окруженного голодающими, казалось поистине чудовищным. «Подумать только, только подумать!» Твердил про себя Гуч: «Я приехал сюда с целью накормить Марии, а вместо того сижу с этим портфюри и уплетаю за обе щеки». Каждый глоток лишь усиливал ненависть гостя к хозяину, а тот, надеясь окончательно ублаготворить Гуччи, приказал подавать самые изысканные кушанья и самые редкие вина. Прихлебывая из стакана, Гуч мстительно думал — Ты, Боров несчастный, за все мне заплатишь. Будь спокоен, вздернут тебя при моем содействии на виселицу. Никогда еще трапеза, во время которой гость вкушал пищу с отменным аппетитом, не сулила радушному хозяину столь многих бед. Гуччи при каждом удобном и неудобном случае старался поставить портфюи в неловкое положение. «Я слышал, что вы, мэтр Портфрии, приобрели соколов?» Вдруг в упор спросил он. «Значит, вы имеете право охотиться наравне с сеньорами?» Приво чуть было не поперхнулся вином. «Я езжу на охоту с местными сеньорами, когда они изволят меня пригласить!» Живо ответил он. И, желая вновь перевести разговор на менее скользкую тему, он сказал лишь бы что-нибудь сказать. «Если не ошибаюсь, вы много путешествовали?» «И впрямь много», — небрежно отозвался Гуччи. «Я ездил в Италию, где у меня были кое-какие дела от нашего государя, к королеве Неаполитанской». Портфрии вспомнил, что когда он встретил Гуччи впервые, тот только что вернулся из Англии, куда тоже ездил с поручением к английской королеве. Видимо, этого юношу Не случайно отрежали к королевам. Должно быть человек влиятельный. К тому же, какими-то непонятными путями ухитряется узнавать такие вещи, о которых тебе предпочтительнее молчать. Мэтр Портфрии, служащие отделения моего дяди в Нофле живут в крайней нищете. Они совсем расхворались от голода и уверяют, что ничего купить нельзя. Вдруг брякнул Гуччи и Приво понял, что именно это и привело гостя к нему. «Как вы объясните то обстоятельство, что в крае, разоренным голодом, вы собираете у жителей налог натурой и лишаете людей последнего куска хлеба?» «Эх, миссир Бальоне, вы подняли не только чрезвычайно важный, но и чрезвычайно грустный для меня вопрос, уж поверьте на слово!» но я обязан выполнять распоряжение, идущее из Парижа. Мне, как и прочим здешним приво, предписано каждую неделю посылать в столицу три воза с припасами, ибо мессир де Мариньи боится народных волнений и хочет держать город в руках, и, как всегда, страдает деревня». «А когда ваши приставы нагружают тревоза, они берут у жителей столько, чтоб хватило еще и на четвертый, и этот четвертый вы оставляете себе?» У Приво даже сердце зашлось от страха. «Ах, лучше бы не было этого обеда! Станет он ему поперек горла!» «Что вы, мессир бальони? да никогда в жизни! Как вы только могли подумать!» да бросьте бросьте приво А откуда скажите на милость вся эта снять воскликнул гучу указывая на стол а карака насколько мне известно не произрастают на деревьях вашего сада да и ваши пристава надо полагать не от того так разжирели, что лежат лилии вырезанные на их деревянном жезле если бы я только знал — подумал Портфри, — никогда бы не устроил ему такого приема. — Чтобы поддерживать порядок в государстве, — произнес он, — следует, видите ли, досы-то кормить тех, чьими руками он поддерживается. — Не спорю, не спорю, — отозвался Гуччо, — вы говорите то, что и положено вам говорить. Человек, который обременен столь высокой миссией, как ваша, не может и не должен рассуждать, как все прочие, или же действовать, как они. Внезапно Гуччи переменил тон, он теперь с самым дружеским видом поддакивал каждому слову хозяина и, казалось, целиком разделял его мнение. Тут он бессознательно... Подражал его светлости Роберу Артуа, беседой и встречи с которым произвели на юного ламбарца неизгладимое впечатление. Еще немного, и он поприятельски похлопал бы приво по плечу, а тот, изрядно выпив для храбрости, приободрился и, как павлин, распустил хвост. — Точно так же с податями, — заметил Гуча. — С какими податями? «Ну, конечно же, с податями. Вы их собираете как арендную плату. Ведь надо на что-то жить, надо платить своим служащим. Поэтому волей-неволей вам приходится накидывать, чтобы удовлетворить и казну, и себя. Как это вы устраиваетесь? Удваиваете подати, верно ведь? Поскольку мне известно, так поступают все при его. «Более или менее...» Охотно отозвался Портфрии, уже не считая нужным скрытничать или прибегать к оличностям, ибо он решил, что имеет дело, если не с прямым соучастником, то, по крайней мере, с лицом осведомленным. «Вы правы, нас к этому вынуждают. Ведь, чтобы удержать за собой свое место, приходится золотить ручку одного из секретарей мессира Мариньи». «Неужели самому секретарю мессира де Мариньи?» Да уж поверьте на слово, до сих пор я посылаю ему известную сумму к дню святого Николая, а тут еще надо делиться с моим сборщиком налогов, не говоря уже о том, что и больи, который выше меня по должности, тоже норовит попользоваться. Так что в конечном счете... Вам остается только в обрез, если я правильно понял. Ну так вот, Приво, поскольку вы мне обязаны, вы должны мне помочь. А я предложу вам сделку, вполне для вас выгодную. Мне нужно кормить своих служащих. Каждую неделю вы будете доставлять им соль, муку, бобы, мед, свежее или сушеное мясо, словом, все, что необходимо для поддержания жизни. И за это вам будет заплачено по самым высоким ценам, существующим в Париже, да еще с надбавкой трех Су. «На каждый ливр. Могу вам оставить даже в качестве задатка пятьдесят ливров», — добавил Гуча, хлопнув по кошельку, в котором зазвенело золото. Этот мелодичный звон окончательно усыпил недоверие Приво. Для виду он еще немного поломался, оговорил наперед цены, определил количество посылаемых припасов, количество, тут же удвоенное гуча, ибо он имел в виду также и нужды семейства Декрессе. Так как Гуча потребовал, чтобы кое-что из провизий было выдано ему немедленно, Приво повел гостя в кладовую, скорее напоминавшую торговый склад». Теперь, когда договор был заключен, скрытничать стало незачем. Порт-Фрюи был даже рад представившейся ему возможности безнаказанно похвастать сокровищами своей кладовой, которыми он гордился больше, нежели своим высоким служебным положением. Если тщеславие побудило Порт-Фрюи стать приво, то по своим природным наклонностям он был самый настоящий лавочник. Круглолицый, курносый, он ловко двигался среди бочонков с чечевицей и зеленым горошком, обнюхивал головки сыра, ласково касался своими коротенькими ручками колбас, будто четки свисавших связками с потолка. Хотя он не меньше двух часов просидел за столом, казалось, аппетит его разыгрался с новой силой было бы неплохо если бы его кладовую разнесли вилами и палками молодчик этого вполне заслуживает думал гуча слуга приготовил гостю огромный сверток продуктов и обернул полотном чтобы скрыть от любопытных глаз его содержимое по приказанию гуча тюк приторочили к седлу если не дай бог вам самому в париже придется туго «Я мог бы при случае послать и туда восприпасов, припасов», — говорил фрии провожая гостя до ворот. «Спасибо, Приво. Подумаю над вашим предложением. Впрочем, расстаемся мы с вами ненадолго. Будьте благонадежны, я замолвлю за вас, где полагается словечко». Распрощавшись с хозяином, Гучи поскакал в Нофль, Явился в отделение Толомеи, где служащие дяди, узнав об энергичных действиях юного тосканца, превознесли его до небес. Итак, каждую неделю вы будете доставлять в крыссе под покровом ночи половину из того, что привезет вам Приво, или обитатели кроссе сами будут являться за продуктами. Мой дядя весьма заинтересован в судьбе этого семейства, которому благоволят при дворе, хотя тому трудно поверить, видя их теперешнее положение. Так смотрите же хорошенько, чтобы у них ни в чем не было недостатка. — Оплатить они будут наличными или же следует приписывать сумму к их долгу? — осведомился глава отделения. — Составьте особый счет, я сам его прогляжу. Через десять минут Гуча, торжествующе размахивая тюком, как победитель, ворвался в замок Крассе, когда он разложил в спальне Мари свои сокровища. На глазах девушки выступили слезы. Я начинаю верить, Гуча, что вы настоящий маг и волшебник, воскликнула она. «Я готов сделать в сто раз больше, лишь бы к вам вернулись силы, и лишь бы вы любили меня. Каждую неделю вы будете получать столько же, поверьте мне!» С улыбкой добавил он. «Это куда легче, чем отыскать в авиньоне кардинала!» При этих словах Гуча вдруг вспомнил, что он прибыл в крессе не только для того, чтобы расточать любезности. Воспользовавшись тем, что они были в комнате одни, Он осведомился у Мари, по-прежнему ли хранится в тайнике часовни, отданный ей прошлой осенью, ларец. «Вы обнаружите ларец в том самом месте, куда мы его с вами положили», — ответила Мари. «И это также тревожило меня. Я боялась, что могу умереть, а как поступить с ларцом, не знала». «Не тревожьтесь больше. Я заберу ларец с собой». «И если только вы меня любите, молю вас, не говорите о смерти». «Больше не стану», — ответила Мари, улыбаясь. Уверив больную, которая с наслаждением взялась за чернослив, что он будет теперь чаще наведоваться к ней, Гуча спустился в залу. Он объявил мадам Элиабель, что привез с собой из Италии бесценные чудодейственные реликвии — и хочет помолиться один в часовне за окончательное исцеление Марии. Вдова умилилась душой при мысли, что этот ловкий, деловой преданный их дому юноша к тому же еще столь благочестив? Нет, решительно он обладал всеми мыслимыми достоинствами. Гуча, получив у хозяйки ключ, заперся в часовне, Там он зашел за маленький алтарь, без труда отыскал вращающийся камень и, порывшись среди костей безымянного святого, отыскал свинцовый ларец, где лежала расписка, выданная архиепископом Жаном де Мариньи. — Вот она, реликвия, могущая исцелить все французское государство! — шепнул он. Он водворил камень на место и вернулся к хозяевам с самой благочестивой миной. После жарких объятий владелицы замка и двух ее сыновей Гуча, осыпаемой благодарностями, поскакал в Париж. По дороге он, чувствуя непомерную усталость, вынужден был остановиться на ночлег в маленькой деревушке, именуемой Версалем. Только на следующий день предстал он перед дядей и рассказал ему все, или, вернее, почти все свои подвиги. В частности, он не особенно распространялся о распоряжениях, отданных им относительно семейства до но упомянул их имя в связи с их бедственным положением и обрушился на незаконные действия привоз такой яростью и гневом, что банкир только дивутовался». «Ты привез расписку архиепископа?» — спросил Толомей. «Конечно, привез, дядюшка», — ответил Гучча, протягивая свинцовый ларец. Итак ты уверяешь, — продолжал Толомей, — что этот приво сам признался в том, что удваивает налоги с целью выделять требуемую часть одному из секретарей де Мариньи? А не знаешь...» «Какому именно?» «Могу узнать. Портфри теперь считает меня своим лучшим другом». «И он утверждает, что и другие приво действуют таким же образом?» «Утверждает совершенно определенно. Но разве это не позор? Ведь все они гнусно наживаются на голоде, жрут, как свиньи, когда вокруг них мрет народ. Разве не обязаны мы довести это до сведения короля?» Левый глаз Толомея, тот самый глаз, которого, как утверждала молва, еще никому не удавалось увидеть, вдруг широко раскрылся, и лицо банкира приняло несвойственное ему выражение иронии и тревоги. Одновременно банкир соединил ладони и несколько раз потер кончики жирных пальцев с длинными острыми ногтями. «Что ж!» «Ты, гудче привез мне добрые вести», — сказал он и добавил с улыбкой, — «весьма и весьма добрые вести».